Вообрази, что эта салфетка темпоральная вселенная, а эта ложка трансдукционный модус искривления материи. Это моя ложка, я ей суп буду есть, сказал Артур. Да, ну ладно. Пусть эта ложка, Форд отыскал на блюдце с десертом маленькую деревянную ложечку. Пусть эта ложка! Ухватить ее Форду не удалось, и он передумал. «Нет, возьмем вилку». «Эй, не тронь мою вилку!» Возмутился Зафот. «Ну, хорошо, хорошо», — сказал Форд. «Пусть этот бокал — темпоральная вселенная». Э, «Тот, что ты уронил?» — спросил Артур. «Я его уронил?» «Да». «Отлично», — сказал Форд. «Забудь о нем». Ты знаешь, как возникла Вселенная? — Нет, — сказал Артур. — Представь, у тебя есть ванна, большая круглая ванна, из черного дерева, конической формы. — А почему конической? — спросил Артур. — Тише, — сказал Форд, — молчи. — Коническая ванна. Ты наполняешь ее мелким песком или сахаром. А потом вынимаешь пробку. Ты меня слушаешь? Слушаю. Вынимаешь пробку, и все это дело уходит через слив. Понятно. Да ни чертать тебе непонятно. Я еще не добрался до сути. Ты хочешь услышать суть? Хочу. Так слушай. Представь, что ты снимаешь фильм о том, как это происходит. Как уходит песок. У тебя камера, и ты снимаешь. Это и есть суть? Да нет еще. А потом ты пускаешь пленку через проектор назад. Вот в чем суть. Назад? Да, задний ход. Именно в этом суть. А ты сидишь и наблюдаешь, как песок втекает через слив и наполняет ванну. Понятно? Ты хочешь сказать, что так началась Вселенная? Нет, я хочу сказать, что это прекрасный способ расслабиться. С телефоном в руке к столику подошел зеленый официант. «Мистер Зафот Билброкс? спросил он. Зафот поднял голову от своего третьего бифштекса. «Сэр, вас к телефону. Меня?»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 «Железным?» «Да, сэр. Хотя я лично с ним не знаком, мне известно, что он ожидает вашего возрождения еще уже не одну тысячу лет. Ведь вы ушли отсюда столь поспешно». «Ушли отсюда? Что за шутки? Да мы только пришли сюда». «Совершенно справедливо, сэр. Но перед тем, как посетить ресторан, вы покинули его».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 «Так мы путешествовали во времени, а не в пространстве», — осенила Артура. «Вы прыгнули вперед на шесть миллиардов лет, оставаясь на том же месте». Официант облегченно улыбанулся, мяч в воротах. «Вот оно что», — сказал Запад, — «теперь понятно». Я велел компьютеру доставить нас в ближайший ресторан. Что он и сделал, если не считать всех этих миллиардов лет, мы так и не двинулись с места. Чисто, сработано. Давай сюда телефон, приятель. Заввот схватил трубку. Алло, Марвин, это ты? Как дела, дружище? После длинной паузы до Заввота донесся тихий голос.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 «Но я привык к унижениям», — бубнил робот. «Могу окунуть голову в ведро с водой? Хотите?» «Тут рядом как раз есть ведро. Одну минуту». «Эй, Марвин!» — прервал Йозафот, но было поздно. В трубке раздалось бульканье. «Что он говорит?» — спросила Триллиан. «Ничего». «Он просто захотел, чтобы мы услышали, как он моет голову». «Ну вот», — сказал Марвин, отдуваясь. «Надеюсь, вы удовлетворены?» «Да-да», — сказал Запад — «вполне». «А теперь скажи, где ты находишься?» «На стоянке. Паркую корабли гостей ресторана». «Не уходи, мы сейчас будем». Запад вскочил, отбросил телефон. и подписал счет именем Хот Блэк Дезиато. Пошли к нему он на стоянке. А как быть с концом вселенной? спросил Артур. Мы пропустим самое главное. А я уже это видел, сказал Запад. Ничего интересного. Трах и готово. Мало кто обратил внимание на их уход. Глаза всех были устремлены на небо, где разыгрывалась страшная драма. «Любопытно зрелище!» — говорил Макс. «В верхнем левом квадранте, при внимательном рассмотрении, вы можете увидеть кипящую в ультрафиолете систему Гастромил. Есть здесь кто-нибудь из Гастромила?» Один-два неуверенных возгласа из задних рядов. «Отлично!» — сказал Макс, лучазарно улыбаясь. «Пожалуй, вам уже не стоит беспокоиться. Выключили вы газ».